Так и не удалось мне вытащить сюда вояку Вяткина, Сказал с сожалением Зарубин. Да на кой здесь нужен этот художник? Вонят только. Да тут без него вонька. А ты поправляйся скорее, Александр Васильевич. Поправляйся, дорогой. Бог даст, еще повоюем вместе. Берлин далече. Подумал, помялся. Слушай, дорогой, Хоть ты и ранен, хоть изнемог, будь добр. Поручи кому-нибудь из своих надежных товарищей найти мои тылы, и пусть набьют они там морды от моего имени, командиру хозроты, художники. С глаз долой, и сердца вон, даже не напоминают о себе. Попыток не делают, чтобы хоть что-нибудь переправить сюда. У меня раненые мрут. Голос полковника упал без бессилии. Я сам уж пустую трубку всю изжевал. «Табачку нету. Спасибо, кто-то из хитрожопых художников на совещании отсыпал». «Хорошо, Авдей Кондратич, я постараюсь. Ксероватка, кажется, переправили медикаменты». «Ухо хлада ужида одалживаться? Худая примета!» Холодно откликнулся Бескапустин. Он откровенно недолюбливал лукавого соседа. В глаза и за глаза презрительно обзывал его художником». «А я таежник, суеверный человек. Прощай, майор». «Нет, лучше до свидания, товарищ полковник». «Почему-то грустно», — сказал майор и осторожно подал трубку Шестакову. «Сейчас же», — приказал он, «сейчас же отправить немножко табаку и хлеба без капустину». «Но не с ним», — толкнул он пальцем в развалившегося на полу Шорохова. Уворует. Майор повременил, и обратился к Панайотову. «Все привязки огней, цели, ориентиры и рисунок передовой линии покажет тебе Корнилов на моей карте. Карта и планшет на столе в блиндаже. Обстановка здесь сложная, но взяли высоту, и с вечера несколько облегчилось. Надолго ли? Не знаю. Думаю, наутре немцы обязательно будут отбивать высоту». Он опять сделал паузу, отдышался. «Шестаков, Алексей, проводи меня. Нет сил». «А мы вас на носилочки, на носилочки!» засуетился вокруг него ординарец Утехин. И майор, морщась, подумал. «Как? чего? Почему этот удалец остался на том берегу? Почему он не с ним?» «Да, пожалуй», — согласился Зарубин, — До берега мне уже не дойти. К лодке несли майора вчетвером. Сан инструктор, ординарец, Лёшка и кто-то из подвернувшихся солдат. Несите, несите, отступив в сторону, крикнула из темноты Нелька, уединившаяся с капитаном Щуси.